Глава восьмая Было серое и дождливое утро, когда они с Севургом, вымокшие и уставшие, приземлились во дворе родового замка Кеттеров. На подлете к городу им пришлось бороться со штормовым западным ветром, пришедшим с моря. Из-за этого в порту Триронга скопилось множество кораблей. Сквозь дождевую пелену Рояр видел их, покачивавшиеся на волнах темные силуэты. Корабли не могли покинуть порт. Дожидались, когда утихнет буря. Конечно же, почти на каждом имелся свой маг-стихийник, обычно обладавший воздушным даром, но непогода разгулялась не на шутку, и никто не рисковал выйти в море. Резервы у магов все же ограничены, и когда магия заканчивалась, ветер запросто мог выбросить корабль на мель или же разбить, словно щепку, а неприступные скалы побережья. Не удержавшись, Рояр попросил Усивурга опуститься пониже и сделать круг над портом. Затем еще ниже и еще один круг. Принадлежность нескольких кораблей определить он так и не смог. Зато сквозь дождевую хмарь ему удалось разглядеть пять торговых судов из Цинтина с развивающимися на ветру флагами с золотыми львами. Корабли перевозили зерно, потому что во время своего пребывания в Изиле Рояр заключил отличную сделку с лордом Вейером. Оба остались выигрыши, и поставки через порт Триронга продолжались на постоянной основе. Но сейчас Рояра это не слишком радовало. При мысли о той, кого он оставил в Центине больше полугода назад, в груди каждый раз появлялась тупая и ноющая боль. И Рояр подозревал, что именно так болело разбитое сердце. В последнее время он безостановочно думал о Аньес. Вот и сейчас из памяти выплыло ее удивительно красивое лицо и чудесная фигурка. Тут Севург заложил крутой вираж, поворачивая к горам. И Рояр негромко выругался. Ветер хлестнул по лицу дождевым потоком. «Мог бы предупредить», — проворчал он, хотя знал, что дракон его не услышит. Вскоре показались неприступные стены родного дома. Замок, выстроенный над нависающей над Триронгом скале, носил название «Орлиное гнездо». Подлетая, Рояр в который раз думал о том, как бы сложились их жизни, его и Аньес. Если бы в тот раз он задержался в изеле. Не сбежал, предупрежденный о том, что по его следам идут ящейки из Сидора, рискнул бы остаться в столице. Явился бы за ответом в дом вееров, после чего уговорил Анье сбежать вместе с ним, променяв Центин на хосторе и триронгу. Мигнуло, узнавая хозяина защитное заклинание, охранявшее орлиное гнездо от угрозы с неба. И уже скоро Сивурка опустился на серый камень двора. Рояр спрыгнул со спины дракона, потянулся, разминая затекшее от долгого сидения тело. Затем обвел взглядом угрюмые каменные строения. «Они с смогли бы быть здесь счастливы», — размышлял он, хотя в орлином гнезде было мало что от роскоши королевского дворца. Вместо этого его предки выстроили замок так, чтобы уже на века готовы отразить любой натиск врагов. И врагов орлиное гнездо повидало достаточно. Но Рояру почему-то казалось, что Аньес бы здесь понравилось. Или же, если бы он держал язык за зубами, то Эрвальд Хасторский и имгор Гервальд никогда бы не прознали о лунной метке на плече у Аньес, думал он. У него бы появился шанс завоевать сердце девушки, когда она прибыла с командой в Мейерс. Но такому не бывать! резко произнес Рояр. Сказал он это себе, но Сивурк решил, что это было ему. Вздохнув, дракон перестал коситься на овец, забившихся в угол загона. Те испуганно блеяли, прижимаясь к каменной стене. Тут дождь припустил с новой силой. Небо стало даже не темным, а чёрным, предупреждая надвигающейся грозе. И Раер отстраненно подумал, что ордовой замок все таки довольно-таки угрюмое место. Но в детстве, когда он рос, окружённый любовью матери и заботой отца, орлиное гнездо вовсе не казалось рояру мрачным. Все изменилось, когда отец погиб, защищая Триронг от нашествия астарских пиратов, повадившихся грабить прибрежные города. Мама так и не смогла оправиться от удара. Слишком сильно по нему тосковала, и ее сгубила обычная зимняя простуда, переросшая в лихорадку. Хотя драконья кровь обычно защищала от всех болезней, но не в ее случае. Осиротев 16, Рояр стал новым графом Триронга. А ещё через 4 года он принял почетную должность главы Ордена черных Драконов, перешедшую ему от отца. И вот тогда Тарояр -то узнал, что у родной замок хранит секреты, о которых ему раньше было невдомёк. Обнаружил, что скала под орлиным гнездом изрезана тайными ходами. Начинались они под хозяйским крылом, и велик хранилищу, надежно скрытому за непреодолимой дверью. На ней стояли хитроумные магические засовы, а заодно несколько ловушек, избежать которой и открыть дверь мог лишь тот, кто знал кодовое слово. Райер понятия не имел, как оно звучало. Никто ему так и не поведал ни во время обряда посвящения, ни после. Поэтому загорелся его отыскать. Но даже внимательно изучив все документы Ордена, существовавшего уже три сотни лет, проникнуть в спрятанную в Орлином гнезде тайну ему так и не удалось когда то Рояр стал подозревать, что Орден оберегал некую древнюю мудрость, настолько опасную для мира, что она никогда не должна покинуть эти стены и вырваться на свободу. И теперь задача по защите мудрости легла на его плечи. К тому же Рояр принёс клятву. А главный магистр Ордена во время торжественной церемонии связал его магическими обетами. На этом посвящение в Орден закончилось, а оберегать мудрость оказалось довольно скучно, да и глупо. Никто ее не спешил похищать. Все, что Рояру приходилось делать, это отправлять из богатой казны ордена, в который входили знатнейшие семейства Хастора, ежемесячный перевод в гуртеш. Они платили некой семье, которая ухаживала за могилой неизвестного ему мага. Вот, собственно говоря, и все, потому что за эти годы не было ни единой попытки проникнуть в хранилище. Но все изменилось вчера когда из Триронга пришли тревожные вести. Тот, кто войдет в хранилище, да не покинет его живым никогда. Тот, кто прикоснулся к тайне, да не будет носить он в себе это знание. Так звучали слова клятвы, которую дал Рояр во время посвящения. Поэтому сейчас он в спешке вернулся в Триронг. В замке находился маг-чужестранец, который попытался добраться до хранилища, но ожидаемо не смог открыть дверь. Сейчас он сидел в темнице, обездвиженный, лишённый магии, одурманенный ядовитым газом. Его участь была незавидна. По законам Ордена ему надлежало умереть. И лишить его жизни придется Рояру. Именно такого был обед, который он принес, став главой Ордена. Заодно Рояр получил Алый Плащ, уважение драконьих семейств Хастор и свою небольшую армию из полусотни всадников, входивших в Орден которых он тренировал, когда у него выдавалось свободное время. Заодно его всегда усаживали на почетное место во время приемов во дворце, и он оказался вхожу в ближний круг советников короля. Все эти годы Рояр пользовался привилегиями главы ордена черных драконов, но теперь настал его черед выполнить свой долг. На войне ему доводилось убивать. Еще тотнятых жизней шел на десятки. Но все происходило в сумасшествии боя где-либо ты, либо тебе и после битв Рояр ни разу не испытывал угрызений совести. Наоборот, радовался, что не его. Теперь же ему предстояло хладнокровно лишить человека жизни, но другого выхода не существовало. Устав Ордена и принесенные магические клятвы не позволяли Рояру освободить пленника и отпустить того на все четыре стороны, даже если бы он захотел это сделать. Причина крылась не только в том, что этот маг слишком много знал, поэтому ни в коем случае не должен был покинуть Орлиное гнездо. Главная проблема заключалась в данном рояром обете. Семь лет назад его связали клятвой. И если он не исполнит свой долг, оставив в живых того, кто прознал про охраняемую Орденом тайну, то магические узы прикончат его самого. «Ваша светлость!» — к нему подоспел личный слуга, вырвав рояра из размышлений. На мокром от дождя лице с повисшими рыжими усами играла довольная улыбка. Гернан Рихтер был явно рад возвращению хозяина. «С прилетом Мы уже готовим для вас горячую ванну, а то погода нынче стоит ужасная, заодно я распорядился насчет обеда». «Спасибо, Гернан, но обед и ванну чуть позже», — отозвался Рояр. «Потому что хладнокровно убить человека после того, как он примет ванну и плотно пообедает, будет совсем уж противоестественно» размышлял Рояр, даже кощунственно. Сперва ему стоит покончить с делами Ордена, после чего он вернется к привычной жизни. Да, сначала выполнит свой долг, а затем уже смоет с себя кровь. «Вот что, Гернан, накорми Сивурга, распорядился Рояр. «Мы летели из Мейрса без остановок, и тот слишком устал для охоты. Позволь ему выбрать самую жирную овцу, даже двух, он заслужил». Сказав это, Рояр зашагал к хозяйскому корпусу, где начинался вход в подземелье. Но по дороге его догнал еще один слуга и принес крайне неожиданную весть. В дверь замка только что постучала юная и очень замёрзшая леди, заодно и промокшая, не без этого. Сказала, что путешествует по хастору с двумя стражами. И этой ночью на них напали разбойники. Им удалось отбиться, но один из ее охраны ранен. Поэтому она просит у графа Триронга убежище и помощи. Но почему в Орлином гнезде? У нас тут не приют для бездомных. Нахмурился Рояр, не желавший никого видеть. Предстоящая казнь за занозой сидела у него в голове. Скажи той девице, чтобы она убиралась. Вернее, она может остановиться в городе и... Я уже сказал, милорд, но она отказалась уходить. Говорит, что вы ее знаете. Ее зовут Аньес Райс, и вы у нее в долгу. Мне отвели просторную и теплую славу трёхликому, комнату на втором этаже гостевого крыла. Я была счастлива этому факту до невозможности, потому что перед этим замёрзла до ужаса, и никакая магия мне не помогла. На подъезде к Триронгу на нас обрушился штормовой ветер и дождь. Сперва я думала, что это ерунда, и ни погода, и магов не пронять но полупрозрачный пузырь от дождя и ветра, который я сплела из воздушных заклинаний, напугал непривыкших к магии лошадей. Настолько, что они отказывались слушаться и буквально впадали в истерику. Стоило мне в очередной раз попытаться раскинуть над нами стихийный зонтик. Порядком с ними намучившись, решили обойтись без магии. Поэтому всю дорогу до Триронга боролись с непогодой, которая пыталась сбить нас с ног порывами ветра, а заодно и залить дождем, словно гнала назад в гуртеж. Но мы упрямо продвигались все дальше и дальше, кутаясь в плащи, которые я приобрела у трактирщика, прикинув, что с нашим посещением он обогатился на приличную сумму. Братья Торсоны молча ехали рядом, поглядывая по сторонам, а заодно косились в небо, опасались возвращения дракона и нового нападения. Но мне казалось, что на зализывание рану наших неприятелей уйдет значительно больше времени, чем у нас. Так что до Триронга мы должны добраться без проблем. К тому же Максимилиан этим утром выглядел совершенно здоровым. Рана почти затянулась, и единственное, на что жаловался, так это наболевшую от похмелья голову. От последнего я его быстро вылечила. еще в калинках обнаружила подходящие заклинания. Потому что сей дух там был довольно распространен. Но это добавило мне тревожных мыслей, так как явиться в замок лорда Кеттера я собиралась под видом промокшей несчастной девушки — с раненым охранником. Промокшей я была, несчастной не очень. Да и Максимилиан выглядел здоровее многих нераненых, лишь с легкими следами похмелья на лице. Наконец я решила, что станем импровизировать на месте, так как понятия не имела, что нас могло ждать в Триронге. Еще через полтора, а то и два часа, я давно уже сбилась со счета времени, мы въехали в Приморский городок. По обе стороны главной улицы потянулись серые каменные дома. Лошади угрюмо цокали подковами по мокрой мостовой. А там, где дорога не была вымощена, проваливались в грязь по самые бабки. Наконец, впереди показалось море, но здесь, в заливе Триронга, оно оказалось немного другим, вовсе не таким радостным и сверкающим на солнце, как в Эммиерсе. Оно было по-настоящему зимним. Темные и словно налитые свинцом волны с яростным ревом обрушивались на прибрежные скалы. Где-то неподалеку находился порт, потому что я увидела кривоватый и облезший указатель. Но туда мы не поехали, потому что наш путь лежал наверх, в скалы, на вершине одной из которых мрачным изваянием стоял казавшийся неприступным серый замок. «Думаю, нам именно туда», — мысленно поежившись, сказала я братьям торсонам. «Но на всякий случай я уточню». Уточнила. Спросила у первого попавшегося горожанина. Где обитает граф Триронга? Оказалось, именно там, наверху, в орлином гнезде. «Мы добровольно лезем в западню», — хмуро сообщил мне на это Теодор, разглядывавший замок, приложив ладонь ко лбу, чтобы дождь не заливал глаза. «Напротив», — нервно улыбнулась ему, «граф Триронга у меня в большом долгу. Вообще-то я спасла ему жизнь, причем два раза подряд». Надеюсь, он человек слова и не страдает провалами в памяти. Так что вон нас не выставит. Наоборот, окажут всяческое гостеприимство. Если, конечно, Рояр окажется на месте. Но если в замке его не будет, то мне придется импровизировать и давить на жалость. На всякий случай повернулась к Максимилиану. Постарайся сделать страдающее лицо. Ведь ты недавно получил серьезную рану. Он постарался, но у него выходило лишь оскал. Оба брата порядком развеселились, тренируясь, у кого из них получится выглядеть жалобнее, так, чтобы слуги в замке в страхе не разбежались. Дорога до Орлиного гнезда заняла у нас около получаса. И развлекались мы как могли. Наконец оказались на подъезде к мрачному родовому гнезду лордов-кеттеров. Окна-бойницы, неприступные каменные стены, мощнейшие защитные заклинания, от которых фонило так сильно, что у меня разболелась голова, И этим заклинанием было, я подозревала, ни одна и даже ни две сотни лет. Проникнуть с помощью порталов в замок не получилось бы даже у сильнейших архимагов. Как и беспрепятственно напасть с воздуха, заклинания на орлином гнезде стояли не только от людской магии, но и от драконьей. Заодно владельцы замка озаботились и о физических препятствиях. Замок был выстроен на вершине скалы, неприступной с трех сторон. К нему вела единственная подъездная дорога, заканчивавшаяся перекидным мостом, а под ним пролегла пропасть. И пусть я дважды поднималась в небо на драконе, но когда копыта лошадей зацокали по дереву моста, мое сердце сжалось от тревоги. Наконец, преодолев мост, мы спешились возле ворот, после чего я постучала в обитую железными листами с устрашающими шипами дверь. Ну что же, не сказать, что райаркетер обитал в гостеприимном месте. К тому же распахивать дверь перед нами никто не спешил. Немного подождав, я постучала еще раз. Затем позволила Теодору заколотить в дверь кулаком. Еще через несколько минут нам все таки открыли. Конечно же, не дверь, а небольшое окошко-бойницу. И я выпалила в темную прорезь заранее заготовленную речь. О несчастной девице-путешественнице и о пострадавшем в бою с разбойниками охранники Максимилиан тотчас же попытался изобразить болезнного. У него не вышло нового. Нас все таки пропустили, потому что я догадалась сказать, что лорд Кеттер у меня в долгу. причем дважды. Уже скоро мою охрану пообещали накормить и с комфортом разместить во флигеле для прислуги, сказав, что Максимилианом сейчас же займется замковый целитель. А мне выделили чудесную спальню. В комнате было тепло, в камине потрескивали дрова, а возле него лежала подозревая шкура горного льва. Также имелась дубовая кровать с балдахином, добротная мебель, а из окна открывался вид на бесконечное штормовое море. Еще через несколько минут я как раз успела согреться и подсушить волосы магией. В дверь постучала юная и улыбчивая девица. Подозреваемые с ней были ровесницами. Заявила, что она моя горничная, и ее зовут Кайра. Она надеялась, что я останусь довольной ее услугами, потому что других горничных в орлином гнезде все равно не имелось. Хозяин слишком редко бывает в Триронге, так как постоянно живет либо в столице, либо пребывает в разъездах по делам короны. Гости в замке появляются еще реже, поэтому слуг держит только по необходимости. Но мне повезло, буквально четверть часа назад граф прилетел в замок на своем драконе, и лорд Кеттер горит желанием со мной встретиться, как только я отдохну с дороги. Еще через час я отдохнула. С удовольствием приняла ванну, затем позволила Кайре расчесать мне волосы и сделать прическу. Но уже после того, как немного подсушила их магией. С моего позволения она отнесла мои вещи в стирку. Перед этим я оглядела их скептически, но я прекрасно ее понимала. Слишком уж многое повидала тренировочная форма, которую я одолжила у Инги. А про плащ трактирщика можно и не говорить. Но чтобы я совсем уж не осталась без одежды, Кайра принесла мне несколько платьев на выбор, сказав, что хозяина порадует, если я надену одну из них, а потом и приму его в дар. И чьи же это платье? Поинтересовалась я, прикидывая, как все будет выглядеть, если я заявлюсь на обед в одежде любовницы Рояра. А если она еще и в замке, то может выйти забавный конфуз. Это одежда матери нашего молодого хозяина. К несчастью, графиня умерла почти сразу после кончины своего мужа. Так уж заведено у тех, в ком течёт драконья кровь, с придыханием произнесла Кайра. Такая сильная у них любовь, что они не могут жить друг без друга. Я почти физически ощущала, как ей хотелось поговорить, рассказать мне обо всем, что происходит в Орлином гнезде, а потом выведать мою историю, разузнать, кто я такая, где познакомилась с лордом Кеттером и с какой целью сюда явилась. Не просто же так меня занесло на самую западную оконечность Хастора. Скорее всего, жизнь в замке текла слишком размеренно и скучно. А тут появилось такое развлечение в моем лице. Да еще и с двумя молодыми охранниками. И я решила, что непременно надену одно из платьев графини, тем самым настроив Каиру на дружеский лад. После этого мы с ней поговорим по душам, но только о том, что интересовало меня. Уверена, если повести себя правильно, то она выложит мне всё как на духу. Уже скоро горничная выбрала для меня алое, золотистой отстрочкой и чудесной вышивкой полив у платье. Из вежливости я спросила у Кайры, какое будет мне к лицу. Конечно, я бы надела на обед приглушённо-зелёное, но алое так алая. Сама тем временем выспрашивала горничную о том, как им живется в замке. Кто здесь главный в отсутствии Раяра Кеттера и... «Бывают ли в Орленом гнезде гости, пока хозяина нет?» «О, два дня назад к нам прибыл один гость», — сообщила мне Кайра. «Маг, да еще и такой красавчик. Сам высокий, волосы черные, лицо мрачное, а глаза горят синим пламенем». «Может, некромант?» «Некромант», — согласилась со мной Кайра. «Но он совсем не страшный, наоборот. На кухне девочки даже поругались, кто станет ему готовить и кто будет относить еду в его покое». «И где же он сейчас, этот некромант? Он ведь до сих пор в замке?» Стараясь не выказать своего интереса, спросила у неё. Сердце колотилось бешеной силой. И я украдкой вытерла руки об ткань. Понимала, что Кайра рассказывала мне о Джее. Именно он явился в «Орлиное гнездо» два дня назад, догадавшись, что хранилище находится в этом самом месте. Но если мой жених все еще в орлином гнезде, то уже скоро я тоже отправлюсь на обед. Джей будет сидеть за столом, и тогда я ему скажу. А потом он пропал, исчез без следа. Печальным голосом произнесла Кайра. И все это так странно. И правда странно, расстроилась я. Он поужинал, вернулся к себе в комнату, а затем взял и испарился. Но как же так? Получается, он уехал ночью, пока все спали? В замке никто не знает, куда он делся. Девушки с кухни даже спрашивали о нем у охраны на воротах, но те его не выпускали. Тот маг словно растворился в воздухе. «Но если он маг», — задумчиво произнесла я, — «значит, он мог бы...» Кайра помотала головой. «Не мог. В Триронге не слишком-то спокойно», — призналась мне горничная. «Поэтому на орлином гнезде стоят такие заклинания» что порталами сюда не попасть и наружу никак не выбраться. «Так куда же он исчез?» «Да и как, Каэр?» «Не знаю», — произнесла горничная. Затем понизила голос. Пару раз я слышала. На кухне болтали, что под замком есть тайные ходы. И начинаются они якобы из подвала в хозяйском крыле, но вход туда запрещен под страхом смерти. «Думаешь, маг выбрался отсюда через те самые ходы?» Шепотом спросила у неё. «Надеюсь, что мое сердце колотится не слишком громко». Кайра пожала плечами. «Гернан, Гернан Рихтер, который здесь за главного, запрещает нам об этом говорить даже между собой. Сказал, что если хоть от кого-то услышат, то лично сбросит этого человека в пропасть. А про мага он заявил, чтобы мы о нем забыли. И что не было никакого мага. Но ведь он был». «Был», — согласилась я. Тут Каэра округлила глазам, кажется, осознав, что и так разболтала мне слишком многое. И тотчас же перевела разговор на другую тему. «Прическа у вас просто прелесть, мисс Райс. Вам так идет? «Можешь звать меня Аньес. Мы же договаривались», — напомнила ей. «Мисс Аньес», — улыбнулась Каэр, «Вы ведь знакомы с нашим хозяином. Думаю, он обязательно в вас влюбится». В этом платье вы выглядите великолепно». И уже скоро мне стал ясен ее план. Яркое платье, высокая прическа, которая оголяла мою шею. К тому же Кайра принесла духи, сказав, что-то соврала. Они хотели себе хозяйку, и горничная не стала это отрицать. Призналась, что все слуги давно уже мечтают, чтобы в замке была свадьба, а потом и детки, и чтобы хозяева часто бывали в триронге или еще лучше. Если бы они жили здесь постоянно, да и гости в замке появлялись бы не раз в год, а потом исчезали неизвестно куда, а намного чаще. На это я вымучила из себя улыбку, не став говорить Кайре, что у меня уже есть жених. И именно он пропал из орлиного гнезда. Зато еще один мой жених, будущий король Хастора, никуда пропадать не собирался. Уверен, Эрвольд сейчас дожидался моего возвращения в Мейерс. Вместо этого я решила промолчать и уже скоро отправилась следом за Кайрой в обеденный зал. Шли через весь замок. Нам даже пришлось выйти во двор, потому что иначе из гостевого в хозяйское крыло было не попасть. Настало время встретиться с Райером Кеттером, после чего выяснить, что произошло с Джеем, если он не покидал эти стены, но растворился без следа.